«Правда, не понимаю, что ты за специалист такой, что будешь опытных командиров проверять. Мой тебе совет, Сергуня, не лезь им под руку. Нет ничего хуже, чем дурак с инициативой, а уж ежели он еще и при власти!» Тут он не выдержал и засунул папиросу в рот, за что тут же получил по руке от мамы. «Мы сидели в нашей квартире, и курить в доме она ему строго запрещала.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 Танк загорается легко, как спичка. Достаточно пару человек в окоп посадить, где те схоронятся, а мехвод их и не заметит. Вот они подпустят поближе боевую машину и как жахнут. И все, писец и танку, и экипажу. Для того пехота и нужна. Танк для нее прикрытие, чтобы на расстоянии броска дойти. А затем все меняется, и уже пехота танк защищает.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 Там были такие же откидные койки, гораздо удобнее чем лавки в теплушках, шкафы для вещей, у каждой койки прибитая сетка-карман для мелочи вроде папирос, спичек и личного полотенца. Койки располагались не так, как в привычных мне вагонах, перпендикулярно контейнеру, а не вдоль Да, из-за такого расположения людей внутри разместить можно было меньше, зато пространство внутри стало больше.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 Противник занимался примерно тем же самым. Вопрос был, кто закончит первым и приступит к выполнению своего плана. Наши, видимо, перед лицом высокого начальства в виде буденного завершили первыми. Началось все с утренней работы артиллерии. Я проснулся от гулкого «Бух!» и заполошно закрутил головой. В темпе оделся и выскочил на улицу. Тут сидел рядовой, представленный ко мне для сопровождения, и смолил папиросу. «Проснулись, товарищ представитель?» — спросил он с ехидцей в голосе. «Да, что это за звуки?» «Полковушки работают», — с ленцой ответил Егор Кузьмич. «Лет под сорок, прошел обе войны, но в командиры никогда не рвался. Зато службу знал и не тушевался перед офицерами»